Глава 19 «Знаете, я думаю, для Джота это стало совсем неважно». Варя поднесла руки к огню. Странно, что ей до сих пор было холодно. Щеки ее горели таким румянцем, словно жар у нее внутри был сильнее даже, чем жар камина. «Так и не согрелись?» — спросил Александр. «Глотните-ка еще виски». «Спасибо, я согрелась», — сказала Варя, поспешно убирая руки от огня, как будто в этом было что-то постыдное. Ну, в том, что она никак не могла согреться. Это я... так просто. Александр понял, она просто никак не может прийти в себя от того, что случилось, и ощущение непроходящего холода оттуда же, несмотря на горящие щеки. Или, может, она все-таки простудилась, вопреки всем красивым крещенским легендам? «Ну-ну», — сказал он, — «так что же стало неважно для Джотто?» Похоже, овцы на его фресках, на настоящих овец, или не похожи. Пока он был пастухом и учился рисовать, ему было важно, чтобы были похожи. А потом он понял, что там... Она быстро провела рукой поверху, как будто пыталась, но не могла показать, где же именно там. Совсем другое сходство. «И какое же другое?» — спросил Александр. Он поддерживал этот разговор лишь потому, что тревожился из-за ее состояния и проверял от того она дрожит, как в лихорадке, что никак не проходит. Ее испугали, и она все-таки заболела. Поэтому и спрашивал про Джота. Наблюдал за ней более внимательно, чем того требовал ни к чему не обязывающий разговор у камина за бутылочкой виски. «Александр Игнатьевич, да вы не старайтесь меня развлечь?» Она подняла на него огромные свои глаза. «Мне скучно вообще не бывает, даже когда я одна, и даже особенно, когда одна». «Почему?» Так? Она снова улыбнулась своей непонятной летящей улыбкой. «Натура такая. И потом, кто в глуши вырос, тот наедине с собой никогда не заскучает». «Как сказать? Пустота везде место найдет, и в глуши тоже». Рядом с этой женщиной неловко было изрекать прописные истины. Было в ней что-то такое, что исключало всякую банальность. «Конечно, вы правы». Варя снова смутилась. «Похоже было, что она совсем не знает, как себя с ним вести, и поэтому держится скованно». Александр еле уговорил ее все-таки зайти к нему в поселок. Конечно, он мог бы проводить ее и в деревню, но сказал, что не может, потому что уже поздно, он устал. Неизвестно, поверила ли этому Варя, но только соображение о том, что она потребует дополнительного усилия от человека, который по ее представлениям и так уже совершил не то что усилий, даже о подвиг, спасая ее от медведя, похоже, только это соображение заставило ее согласиться. Но скованность ее не проходила ни от виски, ни от тепла, ни от разговора о живописи Джотта. Во всем этом была какая-то необязательность, которую Александр чувствовал сейчас особенно остро. Ну, виски, ну, фрески. Все это было неважно после того, что он пережил этой ночью в лесу, когда стоял под сияющим небом, и жизнь стояла перед ним, как она есть. «Не обращайте на меня внимания, Александр Игнатьевич, отдыхайте». Не слышно ступая в вязаных носках, валенки она сразу же сняла на пороге, Варя прошла к камину и села в кресло, повернутое к каминному экрану. Александр не мог теперь видеть ее лица, наверное, она специально так села, пытаясь избыть неловкость. Ему почему-то было жаль, что это так. Он не знал, о чем с ней говорить, но и не пытался говорить хоть о чем-нибудь. Молчать в ее присутствии было легко, как дышать. Он умел ценить эту редкую человеческую способность. Косы, которые Александра запомнила из ее детства, у Вари больше не было. Когда она вошла в комнату и сняла платок, то оказалось, что волосы у нее были сколоты шпильками, но все шпильки растерялись, кроме одной. Эту оставшуюся шпильку она вынула сама и попыталась пригладить волосы, но они все равно остались спутанными, она перестала их поправлять. Кажется, она вообще быстро смирялась с тем, чего не могла изменить. Но это происходило не от безволия, но от какого-то другого качества, которое Александр в ней пока не понимал. Она сидела перед камином, смотрела на огонь, волосы падали ей на плечи, и в отблесках пламени казались не русами, а серебряными. За окном стояла такая тишина, которая бывает только зимой, только в настоящей глуши. Той самой, о которой сейчас говорила Варя. Зря я ее наставлять взялся. Александр вспомнил свою сентенцию о повсеместности пустоты, ему стало неловко. Ей-то лучше знать, скучает она ли не скучает. Но, да, может, она и права. Какая у нее у такой наедине с собой может быть скука? Наверное, права. Она и сейчас была как-то наедине с собой, несмотря на присутствие в комнате еще одного человека. Александра это нисколько не смущало. Но длить ее смущение ему не хотелось. Ложись, Сварь, сказал он, — вот здесь, на диване. Постель в шкафу, вы устали. — Нет, я не... — начала была она. — Я устал, тоже лягу, да и поздно уже. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, Александр Игнатьевич. Она встала, обернулась к нему. — Спасибо вам. — Не за что, Варвара Андреевна. Александр улыбнулся ее серьезности и вышел из гостин.